«Стояли мы тогда в обороне. Силы накапывали всем фронтом. Послали нас опять по талам. Немцы стали очень осторожны. Кого не посылали, все гибли. Знаем, что идем на верную смерть, но приказ есть приказ, надо идти. Вышло нас шесть человек, и забегая вперед, скажу, все шесть и вернулись. В дивизии все этому удивились, а сведения, добытые нами, оказались крайне важными». Притащенный нами язык немецкий лейтенант сообщил что-то очень нужное. Для меня этот поход оказался исключительным, так как это в какой-то степени было началом моей новой жизни. Это была та ступень, с высоты которой я должен был осмыслить, что живу не так, как надо. Забрались мы в этом разведпоиске километров за тридцать от фронта. Добрались до какого-то села, подошли... На окраине церковь стоит, почти у самого леса. Четверо солдат пошли на разведку к селу, а я с лейтенантом к церкви. Тихо-тихо кругом. Луна неярко светила, и крест с куполом от этого сверкал серебристо-синеватым светом. И мне подумалось, что нет и не должно быть сейчас никакой войны, где люди режут друг друга. Но автомат висел на шее, сбоку на спине армейский кинжал... Сзади пулеметные диски, и со всех сторон окружала притаившаяся смерть. Лейтенант пошел к церкви, пряча за деревьями, а я стал обходить погост, но не дошел и вернулся назад. Смотрю, стоит лейтенант у дерева, смотрит на церковь и крестится. Голова поднята, крестится медленно и что-то полушепотом произносит. Удивился я этому страшно. Лейтенант образованный, бесстрашный, хороший солдат... И вдруг такая темнота, несознательность. Хрустнула веткой, подошел и сказал шепотом, — Товарищ лейтенант, а вы, оказывается, в богов верите? Испуганно повернулся он ко мне, но потом овладел собой и ответил, — Не в богов я верю, а в бога. И текла после этого случая между лейтенантом и мною какая-то настороженность и недоверие. Долго рассказывать, но вернулись мы, как я уже говорил, без потерь, но испытали много. Все считали, что нам везет, а теперь я думаю, что это было Божье произволение. Вернулись, а мне одна мысль все время покоя не дает. Не может настоящий советский человек верить в Бога, тем более образованный, потому что должен был прочесть труды Емельяна Ярославского, Скворцова Степанова, Дисподельной ясностью доказано, что Бога нет, и если кто и верит, то придерживается буржуазных воззрений, и тогда является врагом. Думаю, шкура овечья на волчьем обличии, одета на лейтенанта. Притворяется. Храбрый — это верно. Меня спас. Поиски были удачные. Камуфляж, маскировка — все это. Для какого-то большого дела задумано. Враг-то расчетливый, хитрый. Не могу успокоиться. пошел в особый отдел, встретил младшего лейтенанта, доложился по уставу и рассказал о своих сомнениях. Он оживился, обрадовался и сразу же повел меня к своему начальству. Начальник особого отдела был у нас майор Латыш, сумрачный и всегда внешне усталый. Выслушал он младшего лейтенанта, тот доказывал, что лейтенант Каменев — затаившийся враг, которого надо обезвредить. Расспросил про лейтенанта, как в разведке себя вел, с солдатами на отдыхе, с кем общается. Подумал немного, недовольно посмотрел на нас, позвонил куда-то, что-то спросил и сказал. «Товарищ младший лейтенант, вы сегодня с группой разведчиков за линию фронта пойдете. Вот там и проверите лейтенанта Каменева. А сейчас можете идти, а ты с Кариной. Останься». Младший лейтенант побледнел Изменился в лице, что-то хотел сказать, но майор махнул рукой, и тот вышел. Майор дождался, когда закрылась дверь, посмотрел на меня и сказал, «Слушай, Карина, я о делах разведки много знаю, а тебе с лейтенантом тоже. Но скажи мне, что у тебя, голова или пустой котелок?» И постучал пальцем по моему лбу. «Дурак ты! Ну что, верующий?» Крестился на церковь. Разве в этом дело? Ты его дела видел? С ним работал? Тебя спас. Сведения для командования принес. А им цены нет. Ты же про него говоришь. Враг. Я в сорок первом году от самой границы шел. Отступление видел. Окружение. Панику. Страх. Храбрость. истинно бесстрашие. Любовь к родине. Вот когда довелось узнать людей. Все бы так воевали, как лейтенант Каменев. «Ты знаешь, он в начале войны обоз из окружения вывел. Раненого генерала с поля боя вынес. Не знаешь, а о людях с судишь. Сегодня в разведку пойдете. Командование решило. Вот и посмотри за нашим младшим лейтенантом и твоим каменем. Выкинь из головы свою глупость и людям не рассказывай. Шагай, да научись лучше людей распознавать». «Я в молодости тоже горячку порол и много дров наломал, а теперь часто об этом жалею. Иди!» Удивился я разговору. Пошли ночью в разведку языка брать. Младший лейтенант из особого отдела оказался отчаянным трусом. За нас спрятался и никак от земли оторваться не мог. Вперед не шел, старался быть сзади, когда к немцам шли. Взяли языка, потащили». Вырвался младший лейтенант вперед, а тут обстрел начался. Он страха бросился в какой-то яме, побежал во весь рост, тут ему осколком полголовы и снесло. Через неделю опять послали нас по талам немцев. Первую линию обороны прошли благополучно, потом в лесу нарвались на охранение артиллерийской части. Еле ушли. Дошли до условленного места, разошлись надвое, договорились, где встретиться. Лейтенант меня с собой взял. Два дня ходили, больше ночью. Наткнулись на большое танковое соединение, обходили стороной, пытались силой определить, но в конце концов сами с трудом спаслись. Долго уходили. Петляли всячески, но ушли. Разыскали в лесу овражек, там листья сухие скопились, забрались в них, лежим. Устали. Решили по очереди спать, но ни тому, ни другому не спится. Эх, думаю, была не была, скажу лейтенанту, что был в особом отделе и о нем говорил. И как сам к Вере отношусь? Рассказал, молчит лейтенант, как будто заснул. Потом вдруг спросил, а ты знаешь, что такое Вера? Не дожидаясь моего ответа, стал говорить. Рассказывает, и стало передо мной открываться что-то новое. Вначале показалось увлекательной, доброй, и ласковой сказкой. Это о жизни Иисуса Христа говорил. А потом, когда перешел к самому смыслу христианства, потрясло меня. Рассказывал о совершенстве человека, добре, зле, стремлении человека к совершению добра. Объяснил, что такое молитва. Сказал о неверии и антирелигиозной пропаганде. И увидел я религию, веру, совершенно не такой. как представлял раньше. Не увидел обманы, темноты и лживости. Часа три проговорили мы, пока рассвет не обозначился. Я только спросил его. А вот про попов говорят, что жулики они и проходимцы. Как-то с верой совместить? Ответил лейтенант. Многое, что про священников говорят, ложь это. Но было много из них плохих. Ко всякому хорошему делу Всегда могут из корысти пристать нечестные и плохие люди. «Вы не из поповских детей, товарищ лейтенант?» «Нет, не из поповских. Отец – врач, мать – учительница. Оба верующие. И я только верой живу и держусь. А то, что ты в особый отдел пошел и обо мне говорил, так это не без воли Божией. Сам услышал, что майор тебе про людей говорил. Там тоже люди есть». И неплохие. Крепко в душу запал на этот разговор. Пришли на сборный пункт. Двое раньше нас пришли. Передали по рации донесения и повернули к своим. Два дня еще ходили. Пробирались к линии фронта. Кругом немецкие части. Разбили немцы нашу группу. Лейтенант, да я остались нераненными. Остальные полегли. Даже сейчас трудно понять, как своим попали. Привязался к лейтенанту, но через месяц перевели его в другую часть на повышение. Началось наступление, ранило меня тяжело. Встреча с лейтенантом Каменевым большой след оставила в моей жизни, заставила задуматься о многом. Вероятно, подготовила меня к принятию веры. Хороший он был человек. Отправили меня в тыл. Попал я в госпиталь под Вятку, то есть Киров. Пролежал пять месяцев и два еще в санаторию. Рана моя огноилась, началось заражение крови. Лечение не помогало, дальше больше, и увидел я по лицам врачей, что не выкарабкаться мне, а тут еще в отдельную палату положили. Значит, безнадежен. Ждут, когда умру. Жить, конечно, хотелось, но устал я от боли, лечения и ожидания чего-то страшного, неизвестного и давящего. Не смерти боялся, а чего-то другого. Была у нас в госпитале сестра Марина, худенькая, небольшая девушка с карими глазами, веселая, добрая и удивительно внимательная ко всем раненым. Любили мы ее за чуткость и безотказность помочь нам. Бывало все выздоравливающие, влюблялись в нее по очереди, но она совсем была одинаково хороша и поклонников держала на расстоянии. Перевели меня в отходную палату, сознание временами теряю надолго. А то впадаю в забытие. Бьешь в себя и видишь, что Марина то тебе укол какой-то делает, то лицо от пота протирает, то белье меняет. Лежу я как-то с закрытыми глазами. Входит главный врач с группой врачей, обход делает. Палатный докладывает историю и в конце говорит. Безнадежен. Начался общий сепсис. Главный врач осмотрел и тоже сказал. Безнадежен. Лежу я в полудреме, но все слышу и понимаю. Не знаю, днем или ночью. Вероятно, ночью пришел в сознание и чувствую. Стоит около меня Марина. Полушептом что-то читает и протирает мне лоб водой. Вслушался в слова и понял. Молится она о моем выздоровлении. Открыл глаза, она мне говорит. Ничего, ничего, Платон, все пройдет и дала мне выпить воды. Потом я узнал, что вода была святая. Марина продолжала молиться, и так длилась недели-две. Принесет в пузырьке святую воду или кусочек просфоры, и мне каждый день дает их, и все молится и молится, как только около меня окажется. Ко мне приходила даже в те дни, когда ее дежурств не было. Выходила, и вымолила она меня у Бога. Когда поправляться начал... Много мне о вере говорила, молитву научила. Ушел я из госпиталя по-настоящему верующим. Она, да лейтенант Каменев, жизнь мою перевернули полностью. Любил я Марину, словно мать родную, хотя она моих лет была. Главный врач, направляя меня в санаторий, сказал, «Мы вас того света вытащили, но без сестры Марины и наша помощь не помогла бы. Выходила она вас». «В ноги и поклонитесь!» Но я-то уже знал, кто мне вместе с Мариной помог. И дал себе слово, если жить останусь. То, как война кончится, пойду в священники. Сказал об этом Марине. Отгремела война. Демобилизовался я из-под Берлина и приехал в свой Ленинград. И прямо сказать, сходу в семинарию. Пришел, документы взяли, посмотрели и вернули. «Я туда, я сюда». Почему-то не принимают. Наконец отдал, и вдруг вызывают военкомат. Да и другие учреждения вызывали. Стыдят, смеются, уговаривают. Слушай, Карина, ты с ума сошел. Кавалер полного набора орденов славы. Других куча. Звание старший лейтенант, а ты в попы. Армию порочишь. Поступил все-таки. Нелегко учение мне давалось. Знаний мало, образование только семилетка. Да и ту давно кончил. Очень трудно было, да иногда и нарочно кое-кто мешал. Кончил семинарию, захотел в монахи, но тут меня в семинарии насмех подняли. Куда ты такой здоровый и во многом еще неопытный, и в монахи? Женись, священником будешь. Откровенно говоря, правы, мои наставники оказались. Не годился конечно, для монашеской жизни. Да и где мог к ней готовиться. Жениться надо, а я учусь в семинарии. Никуда не ходил, и ни одну девушку не знаю. Назначение дают мне под Иркутск, а я еще не иерей. Надо невесту искать. Раньше до войны много знакомых в городе было, а за эти годы растерял. А учась в семинарии с женщинами не интересовался и о женитьбе не думал. Хотя я знал, что для священника это необходимо. Где невесту искать? Пошел в храм и стал молиться, помощи у Господа просить. Долго молился, вышел на улицу. Смотрю, на одной ноге кто-то ковыляет. Обгоняю, а это бывший капитан из нашего полка. Забыл сказать войну-то, я закончил старшим лейтенантом, а начал солдатом. Я к капитану бросился. Обрадовались, он меня к себе пригласил. Разговорились про дела минувших дней, про сегодняшние, житейские... Капитан Балагур, весельчак. Человек добрый, гостеприимный. рассказывал, что семинарию кончил. Должен быть священником. Но жениться надо. Есть невеста, кричит. Нинка, моя двоюродная. Познакомился я с ней дня через два. Понравилось. И кажется, я ей. Решил жениться. Сделал через несколько дней предложение. О себе рассказал. Вначале, что я в священники готовлюсь, Тоже не поверила. Потом задумалась и дала согласие. Только сказала, Платон, а я-то неверующая. Но ну, думаю, неверующая, а каким я раньше был. Пошел в семинарию, рассказал. Выслушали не очень внимательно и благословили. Женился неделю через две. Посвятили в диакона, Потом священником стал. Уезжать надо. Нина мне говорит, ты, Платон, поезжай. А мне еще полтора года нужно, чтобы пищевой институт кончить. Почему-то это у меня из головы вылетело. Знал же, что учится. Надо ехать. Договорились, кончит, приедет. Откровенно сказать, тяжело уезжать было. Полюбил я Нину. Верил, что приедет. Да и о Нине рассказать надо. Роста невысокого, мне чуть выше плеча, худенькая, стройная, глаза большие, серые. Сама красивая, красивая, подвижная, язык острый, за словом в карман не полезет. Уехал я за Иркутск. Село большое, церковь закрыта смертью священника, запущена, частично разрушена. Кое-как навел порядок, две старушки помогали. Начали служить, а народу только три человека. Страшно стало. Где же прихожане? Но решил служить ежедневно. Неделю, месяц. Три служу, никто не идет. Впал в отчаяние, поехал к владыке в город, рассказываю, что служу, а храм пустой. Что делать? Владыка выслушал и благословил служить, сказав, Господь милостив, все в свое время будет. Зашел я, у дядь владыки, в городскую церковь, дождался конца службы и подошел к старому священнику, рассказал ему своей горести. Позвал меня к себе домой, обласкал и сказал, «Господь призвал вас на пути и Он не оставит вас. Все хорошо будет. Прихожане придут, и жена приедет. Молитесь больше». Подружился я с отцом Петром, часто приезжал к нему. Многим он меня поддерживал. Духовной жизни был человек. Прошло полгода, а прихожан только восемь человек, а я все служу. Материально стало трудно, буквально жить не на что. В свободное время стал подрабатывать, то крышу покрою, то с рук поправлю, то где-нибудь с лесаной работой займусь. Во время работы с хозяевами поговоришь, им, конечно, интересно с попом разговор затеять. О вере бывало начинали спрашивать. Я, конечно, рассказывал, стали прислушиваться, в церковь заходить. Сперва просто посмотреть, а потом и молиться». Работу, конечно, делал честно, аккуратно. Не хвалюсь, бывало, сделаешь сам, удивишься. Завод Ленинградский меня к этому приучил. Заказчиков хоть отбавляй. К концу года в храм стало приходить уже человек 80-90. В основном пожилые, а по второму году и молодежь пошла. Первое время в селе относились плохо. Идешь по улице, мальчишки кричат. Идет поп, бритый лоб. А часто просто бранными словами ругали. Молодежь задирала, смеялись. Придут в церковь, хохочут, мешают службе. Я вежливо их прошу, уйдут, ругаясь. Решили, что я безответный. За год жизни в селе избили меня очень сильно молодые ребята. Шел я вечером, вот и напали. Они бьют, я только прошу, не надо. А им смех, бить, папа. Очень трудно было. Без Нины беспрерывно скучал, но, наконец, приехала. Рад был очень, а она сперва приуныла, не представляла своей жизни в деревне со священником. У Нины диплом инженера, устроилась мастером на большой молочный завод в нашем селе. Взяли охотно, хотя и подирались потом, что жена — папа. Знающая, работящая, она во всем показывала пример. Однажды шли мы с Ниной вечером, напали на нас четверо подвыпивших ребят. Меня трое бить начали, а четвертый пристал к Нине. Я прошу их оставить. Нина кричит, «Спасите!» А ребята бьют меня, а там жену на землю валят. Двое каких-то ребят в сторонке стоят. «Эх, думаю, отец Платон, ты же разведчиком был, в специальной роте учился разным приемам, да и силушка тебя Бог не обидел. Развернулся вовсю. Простите за слова фронтовые, не священнику говорить, но дал я им прикурить». Кого через голову, кого солнечное сплетение, а третьего ребром ладони по шее. А потом бросился к тому, который на Нину напал. Разъярился до предела, избил четвертого парня и в кусты кинул. Нина стоит, понять ничего не может. Двое ребят, что в стороне стояли, бросились было своим помогать. Но когда я одному наподдал, убежали. Собрал побитых ребят, да здорово еще им дал». Главное, все неожиданно для них получилось. Не ждали отпора. Думали, тюфяк поп, безответный. Собрал и решил проучить. Стыдно теперь вспомнить, но заставил их метров пятьдесят ползти на карачках. Ползли, пытались сопротивляться, я им еще выдал. Нинка моя хохочет. «Не знала, что ты, Платон, такой. Не знала». Злой я тогда очень был. После этого случая относиться ко мне стали лучше. А ребята, которых я побил, как-то подошли ко мне и сказали, «Мы, товарищ Платон, не знали, что вы спортсмен, а думали, что только некультурный поп. Одного парня я говорю, через венчал, а у другого дочь крестил». «Понимаю, осудите вы меня за эту драку, не елею это делать». Но выхода не было. Если бы один шел, а то с женой. Потом ездил владыки, рассказывал, он очень смеялся и сказал, В данном случае правильно поступил. А вообще силушку не применяй. Господь простит. Несколько лет в селе прожили. В 1955 году, 9 мая, отмечали десятилетие победы над Германией. Присядли к охозе и присядли сельсоветом были старые солдаты. объявили, будет торжественное собрание в клубе, приглашаются все бывшие фронтовики и обязательно с орденами. Нина говорит мне, ты, Платон, обязательно пойди. Оделся в гражданское платье, надел свои ордена и медали, а их у меня много: три ордена славы всех степеней, еще когда солдатом был получил, четыре красной звезды, орден Ленина, боевого красного знамени. Три медали за отвагу, две за храбрость и медных, полный набор. Прихожу в клуб, здоровый с председателем колхоза. Узнал меня с трудом, смотрит удивленно и спрашивает, ординат у вас откуда? Отвечаю, как откуда? На войне награжден. Куда я меня сажать растерялся? Орденоносцы в президиуме сидят, а у меня орденов больше, чем у других. Но я поп. Потом с кем-то посоветовался и говорит «Товарищ Платонов, прошу в президиум и посадил меня во втором ряду. Надо сказать, меня многие называли товарищ Платонов, принимая имя «Отец Платон» за фамилию. Стали фронтовики выступать с воспоминаниями, я подумал-подумал и тоже выступил. Конечно, понимал, что все это может кончиться для меня большими неприятностями уполномоченного по делам церкви и у епархиального начальства. Но хотелось мне народу показать, что верующие священники не темные и глупые люди, а действительно верят в Бога, идут к Нему, преодолевая все и не преследуя каких-то корыстных целей. С председателем колхоза я даже сдружился. После этого случая он относился ко мне хорошо. Рассказывал, что ему и председатель сельсовета, нагоняя было от районного начальства, что папа с докладом выпустили. Воспоминания... В доклад переделали. Двенадцать лет прожил я в этом селе. Господь, по великой милости своей, не оставлял меня с Ниной. Последние годы храм всегда был полон народу, относились ко мне хорошо. И власти особенно не притесняли. Нина моя, конечно, не сразу к церкви пришла, но теперь, по-моему, куда больше меня в вере преуспела. Верит истина, службу прекрасно знает, и во всех церковных вопросах моя опора... и помощник. Сейчас в город перевели, там и служу. Трудно мне среди городских, но привыкаю. Вот, кажется, и все главное о моей жизни и о том, какими путями шел я к Богу.